Глава девятая. Играем дальше. Нина. Мысль о том, что Оксана это где-то здесь в Анапе, всего в двух часах езды от нашего кемпинга, сверлит до боли. Получается, она ждет звонка и того момента, когда сможет вонзить нож в спину Андрону. Эта тварь придумала какой-то шантаж. Вот как у них все затейливо. Не просто хлопнула дверью и пошла себе дальше, как у нормальных людей. Хотя откуда мне знать, что такое нормальные люди? Все до определенного момента нормальные. А вот когда случаются экстренные ситуации, тут и выясняется, у кого какие ценности и истинные цели. Я не пойму, а на чего хочет-то от него? Вернуться? Ей не нравится, что он променял ее на другую? В принципе, мало кому понравится, Но почему Роман вместе с ней играет? С чего это он вмешивается в личную жизнь Андрона? С другой стороны, если она была женой Андрона не один год, то она много кого знает из его окружения, и у нее наверняка сложились свои собственные связи с некоторыми из них. Она и Анюту, наверное, знает, не исключено. Тогда она и про меня уже все узнала. Здесь интернет работает, как в аэропорту. Подают горячее, огромные креветки в каком-то белом соусе. Они лежат на тарелке, как отрезанные пальцы. Я ковыряю вилкой, делая вид, что ем. Роман не просто испортил мне аппетит. Он, скотина, не испортил весь вечер, а может и всю поездку. Откуда он взялся на мою голову? Встать и бежать к Андрону как-то неприлично и привлечет всеобщее внимание. В рот ничего не лезет, вино нельзя, только газированную воду. Я и так уже выпила три стакана за этот вечер. Я заметила в спальне за перегородкой биотуалет, но не представляю, как я буду им пользоваться при стопроцентной слышимости с незнакомым мужиком в одной комнате, да еще и шефом. Все же тут давно в браке, привыкшие друг к другу. Им-то что? Мне теперь воду не пить. Но я уже напилась. Пусть выходит, когда мне надо в туалет. Ладно, это я потом решу. Надо мне какие-то специальные знаки придумать с Андроном. Например, если я дотрагиваюсь, скажем, до правого уха, то это значит, что надо срочно поговорить. Замечаю, что Андрон смотрит на меня, но я ему просто улыбаюсь в ответ. Норкин на чеку. «Нина, ты что, не любишь морепродукты?» Я медленно поворачиваю голову на голос. Это Анюта говорит своими алыми губами. Как она умудрилась их еще не съесть? В смысле помаду. Подкрашивает, что ли, как-то? Люблю, просто не голодна уже. Отвечаю, как робот, без эмоций. Этой Мэрелин Монро вообще лучше не отвечать. Но совсем игнорировать тоже неправильно. Стресс? улыбается с каким-то снисхождением. «Первый раз в таком обществе?» «Что она хочет мне показать? Что все знает, и что она тоже может торговать этим знанием?» «Они все на это заточены. Но с меня какой спрос? Это к Андрону». «Как же мне противно! И как же выкрутиться из этой западни?» «Анюта мне хамит, пока осторожно, но все впереди». «Дорогие друзья! Хочу выпить за прекрасную женщину, благодаря идее которой мы все собрались в этом живописном и уникальном месте. За Валерию!» Это предлагает, конечно, нуркин в своей манере ведущего телешоу. «Все чокаются. С Романом я не чокаюсь, и мне плевать, заметил это кто-нибудь или нет. Даже не смотрю в его сторону. «А вот скажите...» спрашивает Игорь. Откуда здесь появились американцы, которые засадили озеро этими водными кипарисами в тридцатые годы прошлого века? Откуда им здесь быть в СССР? Да это просто местная легенда. Здесь были болота, начинает Норкин, хвастаясь знанием вопроса. Родники разные. Советы решили соорудить здесь плотину, и образовалось родниковое озеро. Как так получилось, что водные кипарисы здесь прижились, никто не знает. Это только выжило 32 дерева, а завезено было, наверное, больше. Никакие американцы столько деревьев в СССР никак не могли привезти. Да еще в эту глухомань по тем временам. Ни дорог, ни электричества. Гидам же надо что-то рассказывать. Вот и придумывают про принцессу какую-то, про американцев. Игорь. «Ты что, серьезно меня спросил?» «Почему не спросить? Необычная картина. Я сегодня ходил, смотрел, удивлялся». Замечаю, что Андрон мне подмигивает. Кто-то встает из-за стола, и я тоже тут же срываюсь. Включают музыку, и народ начинает подтанцовывать. «Что случилось, Нина? На тебе лица нет?» — спрашивает он, когда я приближаюсь, наконец. «Долго рассказывать, потом. Рогозин просил передать тебе цифру 250 и то, что Оксана ждет его звонка. Она в Анапе. Он спрашивает еще, хочешь ты или нет, чтобы она сюда приехала?» Я реально удивляюсь его выдержке. Он спокойно слушает и улыбается. Норкин следит за нами, как и Анюта. Рогозина я не вижу». Отошел, наверное, в какой-нибудь туалет. Интересно, почему вас посадили рядом? Кто рассаживал? Это все, что тебя волнует? А информация, которую я тебе выложила, неинтересна? Она же приедет и начнет орать, что я никакая тебе не жена, а она жена, что ты ее бросил и нанял эскортницу. Я не хочу больше слышать ни про каких эскортниц. Мне непонятно, он понимает, о чем я, или нет. Теперь мне все ясно, откуда у Рогозина эта цифра. Это то, что я хотел предложить Шульцу. Она слила ему все. Оксана? Да, дорогая, пошли танцевать, медленный танец. Хоть можно будет поговорить. С этими словами он хватает мою руку и выводит на площадку, где уже топчется Сучков с Валерией. Тоже время не теряет. Хихикают. Валерия, наверное, думает, что ему нравится, а со стороны видно совсем другое. — Она что, была так глубоко посвящена в дела твоей компании? — Тихо спрашиваю, но под музыку говорить трудно на расстоянии. Надо наклониться к уху. — Повтори, что ты спросила. Это он нарочно. — Я про Оксану спросила, и ты отлично все слышал. На эту встречу она же должна была ехать. Не ты. Как ни крути. Я с ней жил под одной крышей три года. Многое обсуждали. Обычное дело. Она далеко не тупица. Ну, как бы... Тут он прижимает меня к себе вплотную и шепчет на ухо. Швейцарцы-консерваторы. Я должен быть женат. Они считают, что женатый мужчина надежнее. Андрон, Если Оксана завтра позвонит Норкину и скажет, что я не твоя жена, я начинаю нервничать. Сделка развалится. Швейцарцы не станут работать с тем, кто начинает сотрудничество со лжи. Такое впечатление, что я переживаю за наш молочный завод и новое оборудование больше, чем он. Что будем делать? Задаю я логичный во всех отношениях вопрос. Играем дальше, Нина». Говорит серьезно и жестко, правда тут же наклоняется и целует меня в щеку. «Я еще слышу твой парфюм, он звучит как-то по-новому».